Лотос. Название «Лотос». Семейство «Лотосовые». Народное название. Нильская кувшинка. Стихия. Вода. Планета. Луна. Магические свойства. Обережная магия. Любовная магия. Открывание замков. Лотос — реликтовое растение, которое дошло до нас еще со времен мелового периода. Упоминание о нём можно найти в самых древних источниках, которым более пяти тысяч лет. В Китае, Индии, Древнем Египте лотос относился к числу священных растений, а его целебных и питательных свойствах писали древние натуралисты и врачи. Его изображение можно было встретить повсюду, ему посвящали стихи и поэмы. Он стал символом буддизма. Но лотос славился не только красотой и пользой. Его листья имеют удивительную особенность которая получила название эффект лотоса. Снаружи лист покрыт восковым налётом. Благодаря чему вода перекатывается на его поверхности и стекает, не давая листу намокнуть. К листьям лотоса по этой же причине никогда не прилипает никакая грязь. Они остаются чистыми при любых условиях. Это всегда воспринималось как чудо, что и позволило лотосу стать символом первозданной сияющей чистоты и целомудрия. Цветы лотоса высоко поднимаются над поверхностью воды и всегда обращены в сторону Солнца, как соцветия подсолнечника или листья колотые. Но при этом лепестки лотоса обладают удивительной особенностью, которой нет у других растений. Они способны саморазогреваться и поддерживать внутри себя температуру на уровне плюс 35 градусов, даже если воздух вокруг них немного прохладнее. Это настоящие батарейки растительного мира. Кроме того, существует легенда, что лотос излучает энергию и может светиться в темноте. На ночь цветы закрываются, но это не мешает ни их терморегуляции, ни способности аккумулировать энергию. Ещё одно удивительное свойство лотоса было обнаружено недавно. Оказалось, что его семена даже в сухом виде сохраняют свою жизнеспособность более тысячи лет и могут прорасти, если после этого срока их поместить в питательную среду. Этот феномен обнаружили буддийские монахи, которые на дне давно высохшего торфяника нашли несколько таких семян. Результаты исследований показали, что они пролежали там более 13 столетий, но тем не менее проросли, когда их высадили в плодородный грунт. Сейчас идёт активное изучение этой способности растения сохраняться в законсервированном виде. Возможно, лотос хранит в себе ещё и тайну бессмертия. У этого земноводного растения действительно много тайн. Одна из них касается времени. Лотоса умудряется жить сразу в нескольких временах — в прошлом, настоящем и будущем. Мы можем одновременно видеть бутоны, распустившиеся цветы и плоды, коробочки с семенами. И при том, что основная стихия лотоса — вода, он имеет связь со всеми другими стихиями. Корневища лотоса вбирают силу Земли, так как он прочно держится за придонную почву. Стебель находится в воде и является проводником энергии водной стихии. Листья контактируют с воздухом, а цветы всегда обращены к Солнцу с его огненной энергией. Таким образом, он соединяет в себе все четыре стихии одновременно. Лотосом, как и всеми водными растениями, руководит Луна, но при этом Солнце проявлено в нём не менее сильно. Энергии Солнца и Луны находятся в гармоничном балансе, дополняя и усиливая качество друг друга. Как неудивительно, лотос одновременно считается и съедобным, и ядовитым растением. С одной стороны, из его корневищ давних времён делали муку, отжимали масло, вываривали сахар или готовили из них разные блюда, от супов до гарниров и десертов, напоминающих мармелад. Семена лотоса добавляли в чай, из них делали напиток, похожий на кофе. Но для кулинарных целей подходят только некоторые части корневищ причём собранные исключительно в подходящий для этого сезон, в определённое время суток и в согласии с лунным календарём. Это настоящее искусство, которым владеют лишь посвящённые. Чтобы узнать все нюансы сбора лотоса, нужно не только попасть в круг этих особых людей, но и пройти несколько стадий обучения и посвящения. Список ядовитых растений лотос попал по той причине, что в его листьях, стеблях и молодых корнях содержится алкалоид нелюмбин. Очень токсичное вещество, вызывающее нарушение сердечной деятельности. Но опасность может исходить даже от сорванного цветка лотоса. Если вдыхать его аромат достаточно долго, можно спровоцировать приступ аритмии, головокружения и тошноты. Одна из легенд о лотосе приводится в «Одиссея Гомера». Она рассказывает о лотофагах, пожирателях лотоса, жителях уединённого острова, которые готовили из плодов лотоса напиток забвения, способны ввести человека в состояние транса и выключить из реальности. Люди, попавшие на остров и отведавшие этого напитка, забывали о своём прошлом, своей родне и хотели только одного — остаться на острове навсегда. Отправившиеся на остров члены команды «Одиссея» стали жертвами напитка забвения, и ему пришлось применять силу, чтобы вернуть их домой. Сами они уже не помышляли ни о каком возвращении и хотели провести оставшуюся жизнь на острове, продолжая вкушать веселящий напиток забвения. Древнегреческий историк и географ Геродот считал, что Гомер в своём рассказе об острове опирался на реальные факты и что подобный остров с живущими на нём лотофагами действительно существовал. В середине XX века историки пришли к выводу, что небольшой остров Джерба в Средиземном море — это и есть тот самый загадочный остров лотофагов. На нем до сих пор растет множество видов лотоса, в том числе и тот, из которого делался напиток, обладающий наркотическими свойствами. Магические свойства лотоса разнообразны. Он применяется и для очищения от любой негативной энергии, используется в обережной магии, не давая просочиться темным и низким вибрациям. Помогает при упадке сил и недостатке энергии. Также лотос незаменим в любых духовных практиках. Недаром он стал символом духовного пробуждения человека.